На солнечной поляне. Стояла тишина. Ярко светило солнце. Большие разводы красивых полевых цветов то и дело преграждали дорогу. Мять их не хотелось. Обойти было невозможно. Невольно я сорвал несколько самых красивых соцветий. В руке засветился изумительный букет. Только остановился на самой высокой точке поляны. Как где-то в вышине раздался сильный свист, который скоро перешел в зловещий шум. И невдалеке от меня с треском разорвался снаряд. Я испугался, на какое-то время оторопел и бросился в траву уже после того, как мимо меня со страшным шумом пролетели осколки. Поблизости разорвалось еще несколько снарядов, и обстрел прекратился. А я все лежал в высокой траве с закрытыми глазами и молил Бога, чтобы не попало в меня. Поднялся на ноги и тут заметил, что у самых корней травы в землю вросли какие-то мешки. Потянул за один и вдруг понял, что никакие это не мешки а солдатские шинели. Шинели были серые, наши, а в них останки человеческих тел, уже иссохших, сморщенных, почерневших. Меня охватил такой ужас, что, не раздумывая, я бросился бежать в ближайший кустарник. Немного успокоился, перевел дыхание и осторожно, сутулившись прячась в высокой траве, обошел поляну. Вышел я на обратный, скрытый от немцев скат возвышенности и стал определять места для орудий. Заломил на кустах, возле которых будет стоять первое орудие, несколько веточек, чтобы потом, когда привезу сюда гаубицы, легче было отыскать место. И сразу, не мешкая, отправился в обратный путь. Времени у меня было вполне достаточно, но я бегом мчался по болоту, а перед глазами маячили трупы. Увиденное произвело на меня ошеломляющее впечатление, затмило собой и первую бомбежку, и первый обстрел. Эти солдаты, чьи останки так напугали меня... Еще зимой, задолго до нас, пытались взять ржев и навсегда остались лежать здесь. Миновала зима, ставил снег, прошла весна, и вот уже лето, выросла трава, а этих бедолаг так никто и не похоронил. Скорбная мысль вдруг сменилась тревогой. А правильно ли я иду? А что, если заблужусь в этих болотах, не смогу найти место стоянки своей батареи? Утром орудия должны стоять на месте, быть готовыми к бою. А я сам только на другой день явлюсь к месту разгрузки. Это же не выполнение боевого приказа. Судить будут. Снимут кубики. Успокаиваю себя. Когда мы шли с комбатом туда, солнце светило спереди слева. Прошло два часа. Теперь я должен наступать на свою тень. Присмотрелся и решил, что иду все же верно. Чередуя бег с ходьбой, часа через два я выбрался точно к своей батарее.